Навык 3. Сначала сделайте то, что необходимо делать сначала. Как находить время друг для друга. Давайте обратим внимание на главное. Джейн, расскажу вам историю Марисы и Луиса. Они эмигрировали из Бразилии в США в штат Аризона. Вместе с ними приехали четырехлетние мальчики-близнецы и мать Марисы. Они сняли квартиры рядом, себе и матери. Луис устроился подсобным рабочим в больницу. Мариса тоже нашла работу. Детей отдали в детский сад. Шли месяцы. Луиса, мастера на все руки, ценили на работе, так что по вечерам он был занят больше, чем днем. А Мариса много работала, мало получала, ухаживала за матерью и возвращалась домой усталая и расстроенная. Они очень сильно уставали и поэтому жили, как корабли расходящиеся в ночном море. Супруги были слишком измучены друг на друга, сил у них уже не оставалось. Однажды Марисе позвонили из детского сада и сказали, что сыновья дерутся, и между собой, и с другими детьми. Она без предупреждения поехала в больницу к мужу, чтобы поговорить об этом. Там, проходя по длинному коридору, она увидела, как Луис, прислонившись к стене, секретничает с хорошенькой молодой латиноамериканкой. Мариса смотрела на них и думала. «Иногда я забываю, какой же он красавчик. А ведь мы с ним можем потерять все, ради чего столько трудились». В тот вечер супруги наконец поговорили и приняли несколько важных решений. «Я хочу уйти с работы», — сказала она. «Мне тяжело, а зарабатываю я все равно очень мало. Мы можем сэкономить, если возьмем маму к себе». Еще они решили забрать детей из сада и воспитывать дома. Когда Марису потом спросили, как у них теперь дела, она ответила, На одну зарплату жить нелегко, зато, когда Луис возвращается домой, я встречаю его отдохнувшей. Наша интимная жизнь теперь лучше, чем когда бы то ни было, а по воскресеньям мы водим мальчиков в парк. Супруги говорят, наш брак – главный номер программы, а не интермедиа, и мы хотим, чтобы так было всегда. Это история о паре, которая осознала, что дела идут неважно, и сделала проактивный выбор, чтобы изменить жизнь». Возможно, вы или я сделали бы это иначе, но суть в том, что Мариса и Луис пошли на перемены, чтобы сохранить свой союз главным номером своей программы, а не интермедией. Что сделать, чтобы брак остался на первом месте? Джейн, мы обязались проводить время наедине, и само по себе это не происходит. Вы должны целенаправленно заявить «вот время для нас» и твердо придерживаться этого принципа. Джон. Нужно специально выделять время, чтобы сесть, составить план на неделю и рассказать о своих ожиданиях. Заведите себе календарь, чтобы записывать в него, какие события, люди, принципы наиболее важны для ваших отношений. Это большие камни. Ставьте их на первое место. Время для того, что важнее. Что вы делаете, чтобы ваш брак оставался в приоритете? С чего начать, представляя именно такой результат? Выделите время, чтобы провести его с партнером наедине. Вы должны сознательно пообещать друг другу поставить отношения на первое место. Каждый день говорите мужу или жене, насколько он или она важны для вас. Обсуждайте взаимные намерения и обязанности. Освежайте их в памяти. Выделяйте время для разговора о ваших отношениях раз в неделю. Давайте поговорим о волшебстве, которое возникает, когда вы целенаправленно проводите время вдвоем. Почему мы говорим, что надо делать это специально? Потому что если не планировать это время и не жертвовать ради него чем-то еще, вы так и останетесь слишком заняты. В таком уж мире мы живем. Если бы у вас на следующей неделе был лишний час времени вместе с партнером, какие два дела вы бы сделали с ним? Для нас прекрасное время любое воскресное утро. Пока я еще в пижаме, Джон обычно говорит, так, бери свой календарь, давай поговорим 10 минут. 10 свободных минут найдутся у каждого, но о них нельзя забывать. Один из вас должен всегда следить за вашими совместными целями, не упуская их из виду. Зачем проводить время наедине? К чему еженедельно обсуждать отношения? Дело в том, что если не ставить их на первое место, партнер перестанет представлять для вас ценность. А это в свою очередь может подорвать его или ее доверие к вашему партнерству. Если не ощущать, что вас ценят, полного доверия не видать. Успешный брак – приоритет партнерства. Говорят, что причина номер один для разрыва отношений в наши дни та же, что и для супружеских измен. Пары не уделяют должного внимания партнерству. Люди тратят время на карьеру, детей, Общественные дела, хобби, спорт, а партнера воспринимают как само собой разумеющиеся. Это так не работает. Другими словами, чтобы иметь прочное отношение, надо ставить партнера на первое место прежде всего и вся, даже ваших детей. Практикум навыка 3. Давайте применять навык 3. Мы считаем, что уделение внимания главному поможет вам принимать лучшие решения и осчастливить как себя, так и своих домочадцев. Главное, в первую очередь, это звучит достаточно просто, но может быть очень трудным. Многое просто маскируется под важное. Каждое утро выделяйте тихую минутку и ни на что не отвлекаясь планируйте важнейшие дела, в том числе находите время на себя и ваши отношения, время для вас обоих. В высокоэффективных браках главное ставится на первое место путем определения больших камней самых важных дел, принципов и так далее. Малых камней. Всего, что менее важно. Если большие камни не попадут в график прежде всего, они туда могут вообще не поместиться. Если поставить их на первое место, вы ощутите глубокое внутреннее умиротворение. Стивен Кови. Время для больших камней. Пары могут забыть о том, что для них важнее всего. Если деятельно сосредоточиться на больших камнях, доверие и связь между супругами укрепляются. Для большинства браков приоритеты это время наедине, разработка общих традиций. Большой камень один. Время наедине. Главный труд брака и отношений – труд наедине. В это время возникает самая глубокая связь между вами. Подумайте о том, Когда вы осмысленно проводили время наедине с вашим партнером? Время вдвоем было особенным, потому что... Запишите свои воспоминания. Что вашему партнеру понравилось бы делать с вами? Большой камень 2. Разработка общих традиций. Как традиции связывают нас? Также запишите свои мысли. Задание для супругов или партнеров. Если вы еще не пользуетесь ежедневником, заведите его, это отличный подарок. То самое вложение, которое точно окупится со временем. Если вы и ваш партнер предпочитаете электронные ресурсы, их тоже множество, выбирайте любой. Попросите партнера составить список того, что он или она считает самыми большими напрасными тратами времени и уточнить, что с этим делать. Планируйте время только для вас двоих. Раз в неделю выделяйте пару семейных часов. Посмотреть фильм, поесть вне дома, поиграть в игры, приготовить вместе ужин, что угодно, лишь бы вам нравилось. Берегите это время. Сделайте его своей традицией. Пусть каждый член семьи выделит его в расписании. Главное в отношениях – мелочи. Стивен Кови.